Приказ на завтра получили? спросил Чепаев и глянулс. Получил. тут все свои успокоил Иван. Да что же без патронов? Я не смогу этого ничего голыми руками нельзя. ну знаю, начинал сердиться Чепаев. Знаю. Чего говоришь зря? Тебя сразу облегчат. шмарин начинает. Силы на него будут отвлечены, а ты? ясно согласился Иван. Только вот одно патроны. А снарядов как, спросил Чапаев? Да тоже. Ну тут кое-как ещё ладно. Хлеба, хлеба несколько. Вот и вас нечем угостить, ни корки, ей-богу. Только воду одну вон в чайнике. Вмести хлеб грузовики везут, пояснил Чапаев. Мы сейчас же к Шмарину ждать некогда. Ну, прощай. С тяжёлым чувством и жалеть от Елане. Ехать было вёрст 15. Голодный конь, голодные сами, но знали, что Шмарин ещё с вечера должно было прийти продовольствие, поэтому, как только приехали, сейчас же организовали завтрак. Шмарин парился над приказом дивизии. Ему с бригадой на завтра утром открывать действия. Задача выпала очень серьезная, обдумать надо чрезвычайно тонко, а советчиков у Шмарина раз-два, да и обчелся. Призывал он начальника штаба, но ведь что же и от него узнаешь особенного? Невелика фигура. Начальник штаба у Шмарина, кажется, в писарях до того сидел, а тут некого было поставить, но и ткнули. Сидит, смекает немного парень, неглупый оказался. Но по штабной премудрости ей и ей же ничего не слыхивало и не знает. Потолковали за чаем, узнали подробно, что тут за обстановка, какое где жильё, далеко ли, сколько сил у неприятеля и насколько можно верить полученным сведениям, слышно ли, чтобы сам он неприятель готовился к чему-нибудь теперь же. Всё это выяснено было ещё в порядке частной беседы. а лишь только подкрепились, вплотную сели за карту, и Чапаев подробнейшим образом стал объяснять Шмарину, как надо проводить операцию от первого момента до последнего. Можно было в восторг прийти от Чапаевской предусмотрительности и точности выкладок, которые он тут делал. Способность учитывать малейшие обстоятельства — его особенная характерная черта. Если вот так начинаешь, вот что получится. А у Иланя вот что будет к тому времени. Попов за рекой будет вот в каком положении. Учитывал быстроту движений измученных, почти разутых и нездоровых бойцов, количество и быстроту подвоза патронов, снарядов, хлеба, отсутствие воды, Встречи с населением или полный его уход, серьёзность и объём проделанной разведывательной работы, готовность казаков к встрече, усилия, на которые способна бригада Еланя, расхождение в стороны дорог и быстроту движения по бездорожным лугам. Всё решительно всё прикидывал и выверял Чапаев, делал сразу 3-4 предположения. и каждый обосновывал сумму наличных сопутствующих и предшествующих ему фактов и обстоятельств из ряда предположительных оборотов дела выбирался самый вероятный и на нём сосредотачивалось внимание а про остальные советовал только не забывать и помнить когда что и как надо делать Совещание длилось часа 2. Когда было окончено, собрались уж было ехать обратно в штаб дивизии. Но тут пришли из бригадного резервного полка, который стоял от позиции в верстах в 2, и пригласили на спектакль. Что-то необычное. А завтра такое серьёзное дело, тут рядом окопы противника и вдруг спектакль. Это всегда так, улыбнулся Шмарин. Как только приедут ребята, Уж поджидают. И тут хоть бой начинай, оставь. Смерть охотники. Так ведь тут же так близко, а чего им? Бывало так, что если всё спокойно, из окопов половина уползала, насмотрится одно действие обратно, а за ними другие, так и пересмотрят до одного. Тут и ставили рядом, рядом. Запал на — Бедовая. Она с ними все сама ездит. Заслышат еще где красноармейцы, что она с театром спешит. Уж ждут-ждут ее, ждут-ждут. Подготовлять все сами начнут. Иной раз только она сюда. А тут и сцена, глядишь, давно сколочена. Заборов-то в станицах поломали. Ай-яй! -ай. Чапаев с Федором знали, что за последние недели Зоя Павловна создала подвижной театр. Но никак не предполагали, что она так близко к окопам ставит спектакли. А она сама про это до поры до времени молчала в бригаде, говорит, ставлю. Ну и не допытывались. А когда в бригаду поедут, только-только про военные дела успевают поговорить. Теперь про разговором оказалось, что как-то двигаясь по степи, она со своей укачующей трупой угодила как раз под обстрел. Бригада шла в наступление, и полк, возле которого в это время очутилась труппа, уже снялся с места, пошел вперед. Недолго думая, актеры оставили на возу по вознице, а сами взяли винтовки и пошли рядовыми. Зоя Павловна всегда была верхом. Она подъехала к комиссару полка, через десять минут вместе с ним и еще пятком бойцов ускакала в разведку. Удивительные были времена... артист, организатор, политический работник, пропагандист и агитатор всё это сливалось прежде всего в одно понятие боец. Дивизионная тропа и была зато особенно любима красноармейцами, что они чувствовали тут своего же брата-бойца, который всегда с ними, а по надобности и вместе идёт в наступление. Ждали красноармейцы эту самую тропу всегда с величайшим нетерпением и обычно знали каждый момент и самым тончайшим образом, где она сейчас находится, в какой бригаде, долго ли там пробудет, сюда приедет или в другую бригаду. А если знали, что трупа едет к ним, настроение повышалось, из уст в уста передавалось об этом, как о величайшей радости. Начинались приготовления. А когда трупа прибывала на место, очень часто даже из скудных своих средств устраивали ей дружеское угощение. Подмостки обычно оскалачивались заранее. И если снимались с места, уходили в открытую степь, знали, что тёсу там найти невозможно, а трупа вот-вот подойдёт, всю эту гору досок так и волокли за собой. Какая же это была радость, какое великое торжество, когда устанавливали сцену. Любопытных было такое множество, что их по-приятельски приходилось разгонять, чтобы не толкались, не мешали расставлять и укреплять декорации, готовить костюмы, гримироваться. Бывало так, что какой-нибудь особенно дотошный красноармеец стоит-стоит у раскрытого сундука с костюмами, любуется там на разные фраки да сюртуки, а потом, когда отвернутся, выдернет... разукрашенный цветной камзол напялит с треском, да с веселой, расплывшейся от удовольствия физиономией и крикнет: "Ребята, смотри на короля! Ну, конечно, короля сейчас же берут под микитки, сдирают с него королевской одежды, на раз в шею двинут, раз-два-три, и он куда-нибудь в кулисы посмотреть, не взяли там чего-нибудь на себя напялить, похохотать". Это время приготовления к спектаклю едва ли не большим было удовольствием, чем самые спектакли. Артисты начинают одеваться. Но куда спрятаться от зрителя, чтобы поразить его всё-таки прелестью неожиданности? Тычется, тычется, ничего не выходит. Тогда из двух зол выбирают меньшее. Или все тут заранее насмотрятся один за другим, или уж небольшую компанию отрядить. им показаться, а зато другим не ни. Так и делают. Выберут человек 40-50. Тут одеваются, тут примеряют парики, гримируются. Только охнишь, как вспомнишь, сколько потрачено угля на этот самый грим. Можно себе представить, что за богатства театральные были в 1919 году, коли чёрную сухую корку считали богатством. Да гримов ли было дорогих? Если попадёт бывало что ценное из этой области, так зря и не расходуют. А какие-нибудь высокоторжественные, особенные случаи, положим, победа большая, обмундирование привезли, поёк прибавили, да мало ли в полку своих особенных позиционных радостей. Играли актёры не сильно знамениты, а всё-таки впечатления производили немало. Надо честь отдать Зое Палне. Из небольшого скудного репертуара она умела выдирать по тем временам самое лучшее. Играла сама, понимала бойца, знала, что ему нужна простая, понятная, сильная, современная вещь. Такие находились. Несколько из них даже было написано своими же дивизионными писателями. И ныне бестолменно, многие большинство неуклюже, нелитературно, Зато имели какое-то необъяснимое качество самородности, силы, верного уклона, верных мыслей и сильных чувств, при полном иной раз неумении эти мысли и чувства воплотить в художественную форму. Репертуар слабоватый, но по тем временам не из бедных. В других местах было хуже, слабее, а то и просто вредными пьесами подкармливали. Потребовалась исключительная любовь Зои Павловны к делу, чтобы со всём из ничего создать этот передвижной, столь любимый бойцами театр, и в какой ведь обстановке? Это не диво, что при других, при благоприятных условиях они рождались, а тут вот, когда нет ничего под руками, когда части в непрерывных и тяжких боях, тут заслуга действительно немала. Верула на двух, на трёх верблюдах и тянутся по степи сами пешком, и имущество на горбах верблюжьих прилажено, где можно лошадей доставали. Тогда по телегам разместятся и от полка к полку, от полка к полку, а там уж давным-давно поджидают многоценных гостей. Когда Чепаев и все присутствующие получили приглашение пожаловать на спектакль, Оказалось, что всё уже было готово, сейчас же могут за навеску подымать, как доложил кто-то из приехавших красноармейцев. Решили съездить, а чего же нет? Тут совсем недалеко, тем более что Ушмарину лошадей пришлось всё равно обменивать на свежих. Когда подъезжали к массе зрителей, там уж было известно, кого поджидали, все оглянулись, из уст в уста полетело торопливо: "Чапаев, Чапаев, Чапаев!" Картина замечательна. На земле у самой сцены первая ряды зрителей были положены на животы, за ними другая группа сиё нормально, засидевшими, заде них третья группа стояла на коленях, будто на молитве, страстной четверк. За этими, и таких было большинство, стояли во весь рост. Заде них десятка два телег, и в телегах сидели опять-таки зрители. Замыкали эту оригинально расположенную толпу кавалеристы на конях во всеоружии. Так разместились несколько сот человек и на совершенно ровной поляне и всё видели, всё слышали. Чапаева Фёдора Петьку пропустили вперёд, поместили во втором ярусе сидеть на земле. Ставили какую-то небольшую трёх actную пьеску, написанную здесь же в девизией. Содержание было чрезвычайно серьёзное, и написана она была неплохо. Показывалось, как красные полки проходили через казацкие станицы, и как казачки встретились с нашими женщинами, красноармейками, как их тюрались и проклинали сначала, а потом начинали понимать. Вот входит полк В красноармейке, в большинстве коммунистки одеты по-мужски: рубаха, штаны, сапоги, штиблеты, лапти, коммунарки на голове, или задранный картузишка, и волосы стрижены то наголо, то под гребёнку. Встречают их бабы казачки, отворачиваются, бронятся, плюются, и ны глумятся или потешаются в разговоре. Что ты, дура, штаны напялила? Что ты с ними делать будешь? Эй, солдат, окликает казачка красноармейку. Зачем тебе прореха нужна? Через вас только проклятых бронятся в другом месте казачки по адресу красноармейек. Через вас всё пропадает у нас. Разорили весь край окаянный, набрали вас тут в людей. Девать-то некуда. Чего терять вам прощелыгам? Известно нечего, ну и шататься, чужой хлеб кто жрать не будет. Да нет же, нет, пытаются возражать коммунистки-женщины. Мы не из тех, как вы думаете, не из тех мы работницы. Так же, как и вы, работаем, только по фабрикам, а не хозяйством своим. Сволочи вы, вот кто. Зачем сволочи? У нас же семьи, дома пооставались, дети. Ваши дети знаем, голдели бабы знаем, что за дети подзаборники. Коммунистки женщины доказывают казачкам, что они не шлюхи какие-нибудь, а честные работницы, которых теперь обстоятельства вынудили оставить работу и семью, всё оставить и пойти на фронт. Что здесь, что там, кричали им в ответ казачки. Где хочешь, одинаково брататься вам, беспутные. Кбы не были такими, не пошли бы сюда, не пошли бы. А знаете ли вы, бабы, зачем мы идём? Чего ждать, знаем, отпихиваются те. Да и выходит, что не знаете. А мы знать не хотим, отворачиваются бабы. Что не скажи одно враньё у вас. Да это что же за ответ? Прямо говорите. Атаковали их красноармейки, прямо говори, знай же ли нет. А не знаешь, скажем, скажем, скажем, замучали бабы. Нечего тут говорить, одно похабство. Да не похабство, зачем? Мы просто другое расскажем. Эх вы, хоть к примеру, скажем так. Мы бабы и вы бабы, так ли? Так. Да не больно так. говорившая коммунистка, как будто задачна. Чего? Так вы же бабы? Ну, бабы. И бельё стираете своё, так ли? А что тебе, кто у нас стирает? Воровать что ли хочешь? Распознаёшь. Пройди, дети есть. Продолжается непрывывная и умная сада. Няньчить их надо. А то без детей, у кого их нет, это ваши по оврагам-то разбросаны до да, узоборов. Но никакими оскорблениями не нескорбишь, не собьёшь с толку настойчивых проповедниц. С коровой путаешься у печки, мало ли? Ты дело говори, коли берёшься, обрывает казачка дотошную красноармейку. Про это я сама знаю лучше тебя. «Вот ты все делай тут», — последовал ответ. «Поняли? Работаешь ты, баба, много, а свет видишь? Свет видишь или нет?» — спрашиваю. «Хорошо тебе, бабе, весело живется, а?» «Да веселье какая!» Уж послабее сопротивляется баба, к которой обращена речь. «А так, а все настойчивее и настойчивее!» «Да и казак колочит! Чего молчать? Бьет мужик-то! Верно, что ли?» А поди ты сатана замахал руками казачка, а твое какое дело? Кавалер он знать, твой это усмехнулась агитаторша. Неужто уж так и не колотил не разочку? Врить тётенька другому, а я сама это дело знаю. Был у меня и свой покойничек. Какой подлец жил, ни дна ему, ни крышки. Пьяный дрался до да грыз, как пёс с цыпнёй. Али, вот теперь жалить стану. Да мне одно теперь свет рогожий, хочу в стану, хочу лягу, однако. Молотишь, девка пустая, уж совсем ослаблена, протестует казачка. А и так пусть не били тебя. Шла та на уступки, пусть не били. А жизни хорошей всё-таки не узнаешь. И никогда не узнаешь, потому что кто тебе её даст, жизнь-то эту? Никто, сама. Сама могла бы. А ты вон пень какой, ни с места не тронешь. Да ведь и слова-то хорошего слушать не хочешь. Но ну, кто тебя выведет после этого? Чего выводить-то? не думает казачка. Вывери ушла, ладно. И тут заголдели все. Надо крепко убеждает костнормейка: на дорогу надо выходить. Тут только и жизнь настоящая начинается. Не знаете вы этого, бабы? Начинается, раптали казачки. Всё у вас там начинается, кончать-то вот не можете. Не удаётся, бабка, а хотелось бы. Ой, как бы хотелось поскорее-то, говорила горячо коммунистка с неподдельным сожалением. Мы штаны-то затем надели, чтобы окончить скорее. А вы не поняли, вот, смеётесь. Смешно и смеёмся, ответили в толпе, но смеха уже не было. Сопротивление слово за словом всё тише, всё слабее, всё беспомощнее. Понимали бы лучше, чем смеяться-то, урезонивали баб. "Со смеху умён не будешь. И шумны больно сами". В этом роде длится беседа оживленно и, естественно, легко. Игра идет с большим подъемом. Очень хорошо передается, как казачки начинают поддаваться неотразивому влиянию простых, ясных, убедительных речей. Беседы эти устраиваются ни раз, ни два. В Красноармейке женщины, пока стоят с полком в станице, помогают казачкам, у которых остановились, нянчатся с ребятами, за скотиной ходить по хозяйству. И вот когда уже полк снимается, выходит, что картина переменилась. Бабы казачки напекли своим учительницам пирогов, калабков, сдобных, вышли их провожать с поклонами, с поцелуями, со слезами, с благодарными словами, новыми, хорошими словами. Отныне в станице два лагеря. И те женщины-казачки, что слушали тогда коммунисток женщин, эти все считаются большевичками. и подвергаются жестокому гонениям. Полк ушёл, станица оставлена наедине сама с собою. Многие казачки снова ослабевают, остаются вполне сознательными только единицы, но у всех, у всех при воспоминаниях о красных солдатках загораются радостно глаза, тепло становится на сердце, верится тогда, что не вся жизнь у них пройдёт в коровьем стойле. что придёт какая-то другая жизнь, непременно придёт, но не знают они, когда и кто её за собою приведёт. Пьеса окончена, опущен занавес. Было приказано не кричать и аплодисментами не заниматься. Но безудержно восторженно хлопали бойцы любимой труппы. Что-то подумали на позиции казаки, когда услышали этот гвалт. Чувствовали ли они, что тут, на сцене, выводят их них жен и обращают их в коммунистическую веру? По окончании спектакля сюрприз. При занятии станицы, оказывается, нашли в одной халупе стихотворение, посвященное Чапаеву и написанное белогвардейским поэтом Астровым, чья фамилия и значилась под последней строкой. Это стихотворение было теперь здесь, прочитано с эстрады, тщательно переписанное. Его потом преподнесли Чапаеву на память. Вот оно. Из-за Волжских гор зеленых на Яицкий городок Большевистские громады потянулись на восток. Много есть у них снарядов, много пушек и мортир, И ведет их под боченись сам Чапаев командир. Хочет он яик мятежный покорить, забрать в полон, И горят, дымятся сёла, и народный льётся стон. Почитай во всех посёлках казни пьянства и грабёж, и гуторят меж собою старики и молодёжь. Будет горе, будет лихо на родимой стороне. Эй казак, берись за пику по весёлой стороне. Большевистских комиссаров надо гнать ко всем чертям, Нам без них жилось свободней старорусским казакам. Гей вы, соколы степные, поднимайтесь, старый млад, Со стены сними винтовку, отточи острей булат. Вмиг станицы зашумели, и на красные полки Дружно сомкнутой лавой полетели казаки». И во след им улыбался старый дедушка Яик, и бежал назад с позором полоумный большевик. Произошло чтение это почти неожиданно. Кто его подстроил, так и не узнали, да и не дознавались, впрочем, особенно. Во всяком случае, можно было бы не читать, а просто передать Чапаеву переписанный экземпляр. Но уж когда начали читать... Останавливать на половине не хотели, дослушали. Потом у всех недоумённые, вытянутые лица. Фёдор подтолкнул Чапаева. Поди выступи, расскажи, как тебя били казаки. Предложение попало в нужное место. Чапаев задет был за живое. Он вышел на подмостки и произнёс короткую на ярко образную речь, насыщенную эпизодами боевой жизни. Кончил. Провожали восторженно. У всех настроение было торжественное. А на утро многих, многих из этих зрителей то на лугах оставили изводованными, растоптанными трупами, то колеками развозили к станицам и на Уральск. Поездка эта была последняя, которую Федор с Щапаевым совершили вместе. Уже через несколько дней Федора отозвали на другую, более ответственную работу, а вместо него прислали комиссарам Батурина, с которым Клычков когда-то знаком был еще по Москве.